В руках он держал жестяную банку и сачок. «Если у вас болит живот, — сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посередине, — если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок». Сеньор Карабас-Барабас проворчал. «Никаких пиявок! Можете сушиться у огня, сколько влезет!» Дуримар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зеленого пальто... Пошел пар и запахло тиной. А птичка поет в тезло. О рыбках поет рыболов. А я от яхтых пою. За денежки продаю. Принимаются заявки на лечебные пиявки От бронхита, танзелита, от печенки-серезенки, от полипа от Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, му, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки «Плохо идет торговля пиявками», — сказала на опять За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам представить кляшки дюжину прекраснейших пиявочек. — Если у вас ломотье в костях, никаких пиявок, — закричал Карабас-Барабас, — ешьте свинину и пейте вино. Дуримар начал есть свинину, лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку. — Сеньор, я сыт и согрет, — сказал он. чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну». Сеньор Карабас-Барабас посопил трубкой и ответил. «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальные я плевал и чихал». «Сеньор», — опять сказал Дуримар, — «я знаю великую тайну». Ее сообщила мне черепаха-тортилла. При этих словах Карабас-Барабас выпучил глаза —